— Мне нужны будут ваши волосы, господа, — терпеливо заявил комиссар. — Желательно, чтобы вы их предоставили добровольно. Отказ будет воспринят мною как нежелание участвовать в следственных действиях. Естественно, усилит мои подозрения против этого лица. — Мне тоже дать вам часть своих волос? — гневно спросила Офра. — Кажется, она начала понимать, что за супчик наш комиссар. Не бы не отказался в качестве личного сувенира», — чуть поклонился комиссар. «Господин комиссар», — строго спросил Поль, — «вы уточнили насчет меня и моих документов? Вы не хотите мне вернуть мой паспорт?» «Да, господин полковник, конечно», — достал паспорт комиссар, «но, думаю, вы мне понимаете, что я не могу делать исключения ни для кого. Вам придется также отдать часть своих волос». Если вам так нравится, — пожал плечами Поль, — но мне кажется, это напрасные дурацкие подозрения. Господин полковник, — снова обратился к нему комиссар, — у вас есть свой долг перед страной, а у меня свой. Я обязан найти убийцу, найти и покарать его во что бы то ни стало. Убийца еще здесь, в нашей маленькой Андоре. Я сделаю все, чтобы он не ушел из этой страны безнаказанным. «Когда вы хотите, чтобы мы переехали?» — спросил Поль. «Чем быстрее, тем лучше», — вздохнул комиссар. «Кажется, я начинаю догадываться о ваших истинных увлечениях и хобби». «Мы хотели бы вместе пообедать», — достаточно твердо сообщил Поль. «Ресторан мы уже нашли. Надеюсь, ваши церберы не будут нам сильно мешать». «В каком ресторане вы будете обедать?» «В Вольер. «Хороший выбор». — одобрил комиссар. — А где вы будете сидеть? Внутри зала или на улице? У меня есть одно непременное условие. Ваша встреча должна происходить только в самом ресторане. Иначе я не смогу гарантировать вашу безопасность. Я думаю, мы можем на это согласиться, развел руками Поль, глядя на меня. Я, в свою очередь, посмотрел на Анчелли, и тот кивнул головой. Потом я посмотрел на мисс Мандель, та, кажется, тоже не собиралась особо рисковать. — Решено, — сказал я. — Будем обедать во внутреннем зале ресторана. — Вас проводят туда мои люди, — предложил комиссар. — Конечно, — кивнул я. — А можно, чтобы меня проводили ваши люди до ближайшего отделения банка? Я хочу получить деньги по чековой книжке. Боюсь, мой чек после случившихся событий могут и не принять. «Все будет в порядке», — успокоил меня комиссар. «Вас проводят и проведут в ресторан. Можете не волноваться». «А меня волнует только ваша кипучая энергия», — комиссар искренне ответил я. «Такая масса энергетики может вызвать обратную волну, и я даже не знаю, что будет в этом случае. Вы заказываете обед, а я подойду чуть позже», — предложил я своим спутникам. Я согласно закивален головами. «Не задерживайтесь долго, Рудольф», — попросил язвительный Анчелли. «Не больше десяти минут. Смотрите, какие здесь красивые часы. Мы ждем вас в ресторане. А то мы можем решить, что вы сбежали от уплаты ресторанного счета». «Лучший обед — это угощение на немецкий счет, когда каждый платит сам за себя», — напомнил я. «Мне иногда кажется, что вы не американец, Анджулио, «Иначе как оценить вашу последнюю фразу о моем побеге?» «Так мог сказать только бывший советский обыватель». «А может, вы шпион, Анчелли?» Тот побледнел. Кончайте ваши шутки». Он не понимал подобного юмора. «Хотите, чтобы я был на обеде? Так и говорите. А про шпионов забудьте. Это просто неприличная шутка». Они пошли к ресторану, а я отправился в обменное отделение банка, где в этот достаточно жаркий день все сидели на своих рабочих местах. Как и просил Анчелли, я задержался не больше, чем на 10 минут и уже получил пачку долларовых купюр, спешил к ресторану. По дороге я даже умудрился купить большой букет цветов. Забыл сказать, что за мной все время шли двое полицейских, не скрывающих свою заинтересованность